Литературная табель о рангах Если всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам, произвести в чины, то Действительные тайные советники – вакансия Тайные советники – Лев Толстой, гончаров Действительные статские советники – Салдыков Чедрин, Григорович Статские советники – Островской, Лецков, Полонской Калерские советники – Майков, Суворин, Гаршин, Буренин, Сергей Максимов, Глеб Успенский, Кутков, Пыпин, Плещеев. Надворные советники. Короленко, Скибичевский, Аверкиев, Бабарыкин, Горбунов, Гражданка Салес, Данилевский, Муравлин, Василевский, Натсон, Энн Михайловский. Калежские ассессоры. Минаев. Мордовцев, Овсиенко, Незлобин, А. Михайлов, Пальмен, Трифелев, Петр Вейнберг, Салов. Титулярные заведники Альбов, Баранцевич, Михневич, Златовратский, Шпажинский, Сергей Отава, Чуйко, Мещерский, Иванов классик Василий Немирович Данченко. коллежские секретари Фрук, Опухтин, Всеволод Соловьев, В. Крылов, Июрьев, Голенищев-Кутузов, Эртель, К. Случевский. Губернские секретари Натович, Максим Белинский, Невежин, Каразин, Венгеров, Нефедов. коллежские регистраторы Минский, Трофимов, Эфберг, Мясницкий, ленёв Засадимский, Бажин. Не имеющий чина Оккриц. Антон Павлович Чехов. Литературная табель о рангах. Читал Джахангир Абдулаев. 7 апреля 2023 год.